Глава 21 первая. и её судьба. «Так, девочка, что-то мне это совсем не нравится», — сетовала Мари, заглядывая в моё едва проснувшееся лицо и вливая какой-то кисло-горько-гадкий отвар в рот. «Категорически не нравится. Они уже должны были затянуться». Я приоткрыла правый глаз. Темно, пусто, свежо. Я в больничном, на кушетке за ширмой. За окном вечер, перед носом тонизирующая снадобье из фирменных запасов наставницы. Может, даже свежеизобретённая, потому как раньше такого садизма я за Мари не замечала. И действительно тонизирующая. Несмотря на сонное состояние, я резко села и упрямо отодвинула руку с адским напитком на безопасное расстояние. «На демони сначала протестируй». Я скривилась, а наставница хохотнула. «Во-первых...» Андрей Владимирович сбежал от проблемы лечения самым бессовестным образом. Во-вторых, он более живучий, чем ты. То, что не убьёт меня, убьёт её. И тут я, наконец, вспомнила израненный демонический профиль, исчезающий в вихре телепорта. Сбежал. От меня. у гад. Весь день я провалялась в забытье. То ныряла в сонную глубину, то, барахтаясь, выбиралась на поверхность. И сейчас, после сомнительного отдыха, чувствовала себя замученной и выжитой. В беззащитную слабую меня снова врывались чужие сны, обрывочные, эмоциональные, сильные. Тонкокосные руки, бирюза в глазах, медовый запах белых волос. То ли я всё-таки сошла с ума во время пытки, то ли переутомилась на фоне стресса, и моё богатое воображение превратило картинки из книг в немое кино. Это начинало напоминать одержимость и прилично так настораживало. Но мне совершенно не с кем было поделиться проблемой. Чувства Авроры, главной героини моих снов, были столь живыми и реальными, что я то хохотала в голос, то плакала навзрыд. Я мечтала вместе с ней, грустила, ждала, надеялась. На кошмары это походило всё меньше. И всё больше на воспоминания. «Из-за букета чужих чувств, затапливающих меня, стоило прикрыть веки», — накатывал сумбур. «Я плохо понимала, где кончаюсь я, и начинается она». В видениях юная графиня всем сердцем тянулась к белобрысому эльфоподобному злодею, и моё тело подчинялось её порывам. Волновалась от бирюзового взгляда, трепетала от ласки горячих рук. Лишь вскакивая на постели и отрезвляя себя глотком воды, Я вспоминала, что люблю совсем другого человека. И он ни капельки не походил на эльфа. Вот на демона, троллей и временами индюка — это да. «Не выглядишь ты отдохнувший», — пришла к верному выводу Мари. «И восстановление идёт медленнее, чем положено». -хо, хо ладно, поспи ещё немного». Наставница поставила передо мной бутылёк с синей сомнией и, ворча что-то себе под нос, вышла из больничного. Но возвращаться к чужим кошмарам мне совсем не хотелось. Я вспомнила, что в пункте связи меня ждёт книга Фелисити Честер с чертовски интригующими сказками и письмо от Фридриха Кеслера. А может, и ещё какие подарки. Джулия утром намекнула, что все презенты сложила в моей спальне. Отличный вышел день рождения. Со сценарием, вполне достойным фильма ужасов кучей спецэффектов и целым братством увлечённых аниматоров. Я тихонько сползла с кушетки, накинула на сорочку кофту и вышла в фойе. Преступная мысль о побеге недалеко до пункта связи. Навязчиво скреблась об усталую извилину. Дверь Академии уже заперта, и бог знает, каких ещё защитных артефактов навесил Эйвери и специалист из Эстерхаза. Но если найти сообщника... Профессор Осфорд. Я просунула нос в кабинет куратора, который, к моей радости, не спал в такой час. «Почему мне кажется, что Мари вас не отпускала и на третий этаж вы забрались незаконно?» — хмыкнул Ромул, почесав висок. «Вы мне дорого обходитесь, милая леди. И догадываюсь, что то опять хотите у меня попросить?» С шерстью я завязала, честно. И с глазами консервированных морфов, и сквостами хвостами русалок, и с ковырянием ран на ладонях. Очень на это надеюсь. И, не томите, перенесите меня в пункт связи. Он тоже надёжно защищён. Выдала ему свой план. Я уверена, что милиса сейчас там, и ваш супружеский телепорт мог бы... Мог бы, но... Там лежат мои подарки. Вспомнила я главный аргумент. Могу я себе хоть чем-то поднять настроение? Елисей книгу подарил интересную, под подушкой осталась. А мне совсем не спится. Ромул встал из кресла и, тяжело вздыхая, взял жезл со стола. «Верёвки из меня вьёте», — удручённо заметил куратор, обхватывая мой локоть и привлекая к себе. «Вы мне тоже очень нравитесь», — призналась смущённо и вдохнула поглубже. С супружескими телепортами я ещё не летала. Оказалось, что от обычных они ничем не отличаются, разве что формула, произнесённая Осфортом, была мне незнакома. Что-то на латыни о любящем сердце и притяжении коному милиса не выказала никакого удивления, когда мы приземлились ей буквально на голову. Точнее, Ромул-то попал в цель, материализовавшись прямо перед супругой. А вот я пролетела мимо, пошатнулась, споткнулась и плюхнулась охотницей до приключений на ковёр. Не ушиблась. Мягко улыбнулась Мелисса, помогла подняться и подмигнула. Подарок от меня и несносного Вервольфа в синей коробке. Заварив себе кофе, я поднялась наверх. Кровать, как и обещала миссис Абрамс, была завалена коробками всех цветов и размеров. В небольшом синеньком кофре обнаружился магический компас с пометкой «Чтобы ты всегда нашла дорогу домой. Ромул и милиса В кожаном чемоданчике набор новеньких серебряных целительских инструментов от Джен и Джулии. От Артура пустой самописный дневник в изящном переплёте. На фор зацепара строк о том, как важно помнить себя и быть верной своим принципам. Актуально по нынешним временам. А в отдельном коробе на полу, занявшем четверть комнаты, сложенное в несколько раз пышное платье, белое, подозрительно напоминающее свадебное. Ну, Аманда, ну даёт. Не слишком ли она торопит события? Я уже собиралась испугаться, что в рот моей тётушки Дестинки тоже случайно затесались честеры, как увидела на дне приглашения на июльский бал цветов. Точно, это же великосветская традиция — наряжаться в белое и гулять по садам из Тархаза поздним летним вечером. На бал допускаются только совершеннолетние девы с пафосной родословной. Но Аманда была бы не Аманда, если бы не сумела выбить мне приглашение. Карточка уведомляла, что я могу взять с собой партнёра для танцев. Он так и назывался — партнёр для танцев. не спутник, не кавалер. Я несколько раз перечитала. Представила тут же, как скривится Карпов, когда я озвучу ему приглашение. Я, Андрей, дивные сады, наполненные цветочными ароматами летнего вечера. Белое платье, танцы. Я мечтательно заулыбалась. Пути к отступлению ты себе не оставила. Неужели он правда думал, что я намерена отступить? Я сложила платье обратно в коробку и накрыла крышкой. Во-первых, с моей бледной кожей и розовыми шрамами вряд ли белый будет к лицу. Во-вторых, примерять нет никакого смысла. Практически все зеркала в доме разбиты. Дорохов постарался. Или судьба. Сейчас я легко провела параллель между его подарками и визитами Кивана. Вспомнила ощущение, будто за мной следят, не покидавшие даже в больничном отделении. Ровно до того момента, как Елисей разбил первое зеркало в общей палате. Последнее, впрочем, я уничтожила сама, Тамарой. Но кто знает, может, Дорохов и наши эпичные драки как-то поспособствовал, не удивлюсь. Жаль, до того зеркала, что висело в картинной галерее больничного крыла, ни у кого не дошли кулаки. Тогда приз была бы жива. Я тряхнула головой. «Зеленоглазая дьяволица, живая сейчас, просто нужно найти способ её достать и вернуть в лапы влюблённому ихтиоподу. Пускай хоть 10 икринок высекут. Я даже помогу с купанием и термопледами обеспечу». Подарки радовали всё меньшим. По венам расползалось знакомое чувство вины. Джина права. Это всё из-за меня. Арканы пришли в академию за мной. Ранили нескольких учеников и преподавателей чуть не убили Андрея, перепугали крошек-француженок, лишь потому что не смогли утащить меня за зеркальной тропой. Я ни на шаг не приблизилась к пониманию того, зачем вообще сдалось братству фанатиков. Я подбежала к кровати, я откинув несколько нераспакованных свёртков в сторону, выудила из-под подушки главное сокровище. Послание Кеслера я решила дочитать позже. Внимание привлёк старый пухлый конверт. Что-то явно лежало внутри, небольшое и продолговатое. Значит, отец Фридриха, тот самый одолвал в Ка, просил передать мне письмо в день магического совершеннолетия. И он хорошо знал моего отца. Возможно, одна загадка получит ответ прямо сейчас. Я надорвала пожелтевшую за давностью лет бумагу и осторожно заглянула внутрь. Оттуда на меня смотрела плотная картонка. Глянцевая, молочно-белая, сложенная пополам открыткой. Внутри неё синим пером было выведено несколько странных фраз. И никакой подписи. Но этот бисерный мелкий округлый почерк с брызгами дерзких фигуристых хвостиков... О да, его бы я узнала из тысячи! Сколько раз я копировала руку отца, пытаясь подделать записку от родителей для школьного учителя. Это было послание от папы. Закусив губу, я перечитала ровные строки. «Вот твоя дверь. Вот твой путь. Эта дверь для тебя открыта и под солнцем, и под луной. Всегда. Даже с волшебством на кончиках пальцев. Просто коснись печати». И всё. Два десятка слов, которые так важно было передать мне в день магического совершеннолетия. Я поднесла картонку к лампе покрутила во все стороны на свету. На ней что-то блестело, переливалось едва заметно. Потёртый золотой штампик, подозрительно напоминающий привязку координат для магического телепорта. Интересно, он ещё действует? Это так не сочеталось друг с другом, уютный, знакомый и до слёз родной почерк отца, мирянина, не слыхавшего о волшебстве и магическая печать. Но как ему удалось нанести штамп на открытку? Или папе кто-то помог? Я потрясла конверт, и на мою ладонь выпала тоненькая деревянная палочка с позолоченным напылением на кончике. Одноразовый жезл. Такой же, как показывала мне милиса. Даже с волшебством на кончиках пальцев. Почему отец так написал? Предполагал, что я смогу активировать одноразовую палочку так же, как это делают незарегистрированные эмпы? Как он мог знать, что во мне вообще найдётся хоть какая-то магия?» Золотая печать манила. «Куда ведёт этот телепорт? Какой двери И найдутся ли за ней ответы на мои вопросы?» Вероятно, я сошла с ума, потому что я взяла предложенную волшебную зубочистку и ткнула ей в встёршуюся печать. Заклинание активировалось. Привязка была действующей, и меня закрутило в привычном вихре. Спустя несколько секунд я стояла в темноте на каком-то пороге. Колючий ветер хлестал по ногам и задирал подол сорочки. Очень хотелось поскорее попасть внутрь. Я стукнула кулачком раз, второй. Никто не спешит отпереть. Эта дверь для тебя открыта и под солнцем, и под луной. Хм. Луна пряталась за чёрными облаками, и разглядеть что-то перед собой не представлялось возможным. Но раз отец считал, что тут для меня не заперто, то стоило попробовать. Я нажала на массивную металлическую ручку и толкнула дверь вперёд. Она поддалась, радушно впуская меня внутрь. Зрелище передо мной предстало поистине фантастическое. То есть ничего необычного в тёмном фойе Санкт-Петербургской академии магии, по мраморному полу которого перекатывались голубые световые шары, конечно, не было. Встретил меня знакомый дорезе в глазах интерьер. Но в этом и состояло чудо. Потому что я совершенно не понимала, как оказалось там же, откуда ушла часом ранее. Как мой отец мог узнать про это место и привязать к открытке телепорт сюда? И как, тролль меня укуси, я смогла войти внутрь, словно и не было на двери защитных заклятий? Я видела серебристую паутинку запирающих чар, навешанную Эйвери на вход. В целости она искрилась позади меня. Так будто растворилась, когда я входила, и снова сомкнулась. Само здание впустило меня внутрь. Острый серп месяца выглянул из-за хмурой тучи и осветил мраморный пол. И под солнцем, и под луной. Всегда. Даже с волшебством на кончиках пальцев. Я уперлась ладонью в шершавую поверхность стены и стала медленно подниматься по лестнице. От усталости, бессилия и нервного потрясения меня шатало из стороны в сторону. Отец думал, что я Эмп, и нового объяснения этому посланию не было, а значит. Я забралась на второй этаж и решительно пошла к ректорскому кабинету. Оценивающе посмотрела на запертую дверь, положила на неё ладонь и уверенно толкнула, так, словно знала, что-то отворится. «Ани, как ты?» Артур оторвал прозрачные глаза от рукописи и поднял на меня. Не зная, что именно он видел. Удивление, волнение, тень догадки, поднимающуюся злость. Но лицо мужчины стремительно менялось. «Крёстный». Сипло пробормотала я, зачарованно, глядя, как он выхватывает свой жезл и направляет на меня. Когда-то собирался рассказать, что я не дистинка. Яркая вспышка, и я спущенным парусом плавно оседаю по стеночке и заваливаюсь на пол. Из ватного вязкого сонного марева я выплывала неохотно. Обнаружила я себя не на полу, а в кресле. Причём не в том неудобном, что для посетителей, а в уютном ректорском. Артур стоял напротив, упираясь руками в стол. Просыпайся, Аня. Полагаю, разговор нас ждёт долгий. Тяжело вздохнул мужчина и присел на свободный стол. Зачем ты меня оглушил? Отплевавшись от воображаемой ваты во рту, сепла спросила у него. Прости. Мне нужно было время на подготовку. Он кивнул на дубовую столешницу, и я только сейчас заметила серебряный поднос с парой закупоренных бутыльков графином цветочного сбора, лоскутом стерильной ткани и стилетом, подозрительно похожим на тот, что был у Карпова. Только этот был усыпан жёлтыми топазами и казался ещё старше. «И что это значит?» «Ты хочешь задать вопросы, но за ответы нам обоим придётся заплатить цену», — объяснил Артур. «Каждому свою». Я сжалась в кресле, мечтая слиться с интерьером. Выглядело это всё как-то жутковато, но в голове не укладывалось, что Артур собирается меня ранить. На мне ведь и так живого места нет. «Ты будешь меня пытать?» С дрожью в голосе уточнила у крёстного. «Нет, Аня, ты будешь пытать меня». Я выпрямилась в кресле и выпучила на Артура глаза. Не могу сказать, что меня ни разу не посещало желание оборвать опекуну его седые вихры за гениальные, но жутко несвоевременные идеи. Но перспектива пытать пожилого мага совсем не воодушевляла. «Не буду», — мотнула головой, с ужасом уставившись на острый стилет. «Теперь я узнала снадобья в бутыльках, заживляющая и антисептическая». «Тогда останешься в неведении о своём прошлом». С вызовом ухмыльнулся крёстный и принялся расстёгивать рубашку, обнажая печать на покрытой седыми волосками груди. «Тебе придётся её срезать». «Что?» «Да не в жизни!» Я шмыгнула носом и отвернулась к окну. «Да что за невезение!» «Только я дала зарок никогда больше не ковырять кожу острыми предметами, и вот!» «Да судьба издевается!» «Малышка, это всего лишь мелкая неприятность. Я потерплю» кивнула Артур ободряюще. «Бери стилет подойди. Я объясню, что делать дальше. Только поторопись. Ночь имеет свойство кончаться, а утром мне нужно в совет». «Но почему я?» «Мой обед касается только тебя. Ты в каком-то смысле и источник тайны, и её правообладатель. Снять запирающую печать сможет твоя кровь и твоё искреннее желание узнать ответы». — объяснил мужчина и откинулся на спинку неудобного стула. Правда, сорвать печать можно, только достигнув магического совершеннолетия. Я медленно встала из кресла и подошла к нему. Взяла стилет, навела на него обеззараживающие чары и присела на край стола. «Сначала тебе придётся проткнуть палец и обвести контур рисунка» проинструктировал Артур и сделал приличный глоток цветочного сбора. «Потом режь строго по своей крови. не глубоко, но так, чтобы все линии сомкнулись. Они будут шипеть и искрить, не пугайся». Закусив нижнюю губу, я ткнула концом стилета в указательный палец и выпустила заветную каплю. И принялась размазывать её по коже Артура. «Боги, какая гадость!» рисовать на собственном эпиконе кровавые узоры а я ещё на морфа в глаз жаловалась больно испуганно пролепетала когда артур дёрнулся от прикосновения стилета терпимо соврал мужчина сжав челюсть похожим источником страданий было даже не разочарованное лезвие а сама печать она сопротивлялась сыпала искрами угрожающе шипела и никак не желала стираться Но едва я сомкнула последние линии на узоре, она исчезла, растворилась, оставив после себя только несколько тонких ранок, из которых сочилась кровь. «Ты освободила свою тайну, малышка», — выдохнул Артур и залпом допил ядрёный сбор. «Теперь спрашивай, что хочешь». «Погоди, дай обработать», — пробормотала, нанося на раны заготовленные снадобья. «Мог бы по такому торжественному случаю...» и обезболивающим запастись. «Я собирался тебе рассказать о нем. Со временем», — признался мужчина. «Но не думал, что ты явишься за ответами немедля, едва достигнешь совершеннолетия. Как ты поняла?» Я получила письмо от отца. Я достала из кармана кофты картонку с коротким посланием и использованный одноразовый жезл и положила на стол. Он упомянул про волшебство на кончиках пальцев. Отец полагал, что я стану Эмпом, а значит, смогу видеть чары и даже использовать заряженные артефакты. Он хотел, чтобы я пришла сюда в день своего совершеннолетия, но зачем Эмпу Академия? Что ж, значит, Николас сделал всё по-своему. Не мне его винить, — беззлобно пробурчал Артур. Твой отец и сам был Эмпом, несмотря на то, что он удалился от мира магии и взял фамилию супруги. Он знал о нашем сообществе и понимал, что дикая капля перейдёт к тебе. На вашем роду висело своеобразное проклятие. Из поколения в поколение в нём рождались только пустышки. Не зная подоплёки, твой отец мог предположить, что и ты будешь эмпом, как все до него». Крёстный подлил себе цветочного сбора и, немного помолчав, продолжил. Судя по письмам, он считал своим долгом рассказать тебе о мире магии. Дело в том, что Эмпы видят заговорённые пороги и прочие чары, хоть сами и не в состоянии их плести. Обычно волшебство на кончиках пальцев проявляется к совершеннолетию. Пустой маг начинает видеть странности. Людей, внезапно появляющихся на порогах. Города под куполами. Так и с ума сойти недолго. «Николас никогда бы не допустил, чтобы ты попала в психушку из-за его недосмотра. Полагаю, на случай собственной смерти он попросил передать письмо того, кому доверял. Кого-то из давних знакомых. Этуаль и её сестра не знали о его истинных корнях и нераскрывшихся способностях. Твоей тёте Аманде, — рассказал я, предварительно связав клятвой. Но... «Папа купил пистолет», — вспомнила я. «Зачем?» Полагаю, кто-то, имевший отношение к Арканам, но при этом сохранивший дружбу с Николасом, предупредил его об интересе братства к маленькой девочке. Отец сказал, эта дверь для меня открыта, и она правда поддалась. Я кивнула на вход в ректорский кабинет. И это, и другие. И мне кажется, с ними это происходит уже давно». «Разумеется», — кивнул крёстный. «Здесь всё твоё, теперь так уж точно. Усадьба, лес, река. Они чувствуют возвращение родной крови. Готовы открыться, принять, защитить. Я Воронцова? Сейчас, после нашествия снов Авроры, я этому почти не удивилась». «Догадалась, графиня», — улыбнулся Артур. Тебе исполнилось 19 и ты получила наследство. И вместе с ним ворох проблем. Аврора мне? Пра-пра-пра, не помню, сколько пра, бабушка. Тролль меня укуси. То есть я что же, получается, тут хозяйка? Я давно сказала тебе, девочка, вот твой дом. Артур развёл руками, окидывая высокие стены, обитые тёмно-зелёной тканью. «Ладно, и в чём подвох?» Я поднялась и стала прохаживаться по ковру кругами. «Что я такое получила в наследство, что меня из-за этого хотят то убить, то похитить, то бескровить?» «И Рагнар, и Арканы лишь предполагают, что ты это получила». «Слишком уж неординарный случай», — увильнул от ответа Артур и поскрёб ногтем седой висок. «Проверить можно лишь одним способом». «Не томи. Речь не про материальные богатства, как ты уже могла понять. Признаться, их осталось немного. Ценности Воронцовых давно растащили, в ожидании обещанной наследницы. Две сотни лет — большой срок. Крёстный. Я перешла на рык и топнула ногой. Но ковёр-негодник приглушил мою ярость. Были драгоценности, артефакты, книги, но тролль разберёт, где они сейчас. Продолжал сетовать Артур. Но вот эта земля, включая лес, деревню и фермерские угодья, и титул, если захочешь, вместе с великой фамилией, и председательство в Большом Совете на правах представительницы рода-основателя. Конечно, надо ещё доказать родство, но это не нетрудно и занимает пару дней. В Эстерхазе делают пробы ауры, крови, смотрят магический след. «Крёстный!» Я чуть не выла. Уж понятно, Арканом не моя фамилия нужна и не клочок фермерских угодий. «Ну, не скажи. Земля тут хорошая, питательная», — рассмеялся Артур над моим возмущённым нетерпением. «Ты получила кое-что ещё, напрямую от Авроры. Частицу дара, частицу духа, частицу крови, частицу памяти». Так сказано в магическом завещании заклинаний которая вступила в действие в твоё девятнадцатилетие. А так можно передать кровь и дух? Моя упавшая челюсть никак не желала подниматься с ковра. Да ещё частями. Авроре разрешили. У неё была индивидуальная договорённость. Вкратчего поведал крёстный, закатив глаза для пущей важности. С кем нужно договориться, чтобы такое провернуть? Деловито уточнила я. Вдруг понадобится. С судьбой. Та сделка была в интересах мироздания. Боги, и зачем мне всё это богатство? Не радуйся раньше времени, мы ведь не знаем точно. Там был ряд условий, — нахмурился Артур. Наследие Авроры могла получить только девушка, достигшая магического совершеннолетия и полностью раскрывшая свою каплю, вплоть до прямого доступа к сияющей материи но рождались в роду Воронцовых с тех пор. Только мужчины и только Эмпы догадалась без труда. И именно так. Родовое проклятие. Даже члены братства и тени все верили, что спустя столько лет спящая капля, переданная от отцов к сыновьям, всё-таки проснётся. И попытались насильно её пробудить, да? Я обиженно поджала губы. А ты, стала быть, наоборот, должен был убить меня, если магия проснётся. Чтобы я не достигла совершеннолетия и не получила всю эту троллью хре... чепуху. «Стало быть, должен», — кивнул Артур. «Видишь, какая красивая и умная выросла. И за каким консервированным морфом всем этим людям, явившимся в Академию, нужна моя кровь?» не Ань, не твоя», — покачал головой мужчина. Им нужна кровь Авроры, высшая. «Зачем?» — пролепетала я с опаской косясь на ритуальный стилет и догадываясь, что ответ мне очень-очень не понравится.